Глава 47. О чем она только думала, собираясь сюда? Неужели Тиль действительно полагала, что можно победить волков в их же логове? Даже то, что ей нечего было терять, не оправдывало ее глупость. Наконец-то, произнес Эрик, глядя на нее. В его взгляде не было враждебности, но Тиль все еще хотелось удрать отсюда, пока не поздно. Она продолжала стоять и смотреть на него, не в силах пошевелиться. Стоило признать, Альфа был породист и красив. В стильном пижонском костюме «Тройки» цвета переспелой сливы и дорогих блестящих кожаных туфлях он смотрелся так органично, как не удалось бы никому из присутствующих. Словно на нем был костюм из денег, и богатство было ему к лицу, как никому другому. Высокий, светловолосый, с самыми холодными на свете глазами льдинками, этот парень, безусловно, знал себе цену и считал, что она выше, чем у всех остальных. Конечно же, он вырос, считая себя хозяином жизни, и потому вел себя соответственно. Так, словно ему все дозволено. Дьявол воплоти, богатый и опасный. Неудивительно, что у него был взгляд изощренного садиста, не знающего пощады и жаждущего получить удовольствие от чужих страданий. Привет, не узнала девушка собственный голос. Я, Тель. Все свободным, холодно бросил он друзьям и вернул на нее свой металлический взгляд. Прошу. Эрик кивнул ей на дверь. Тель посмотрела на Мартина. Тот послушно попятился назад. Ее сердце заметалось, руки затряслись. Сделав глубокий вдох, она расправила плечи и проследовала в кабинет. Помещение было просторным. Половину его занимал большой кожаный диван, рабочий стол, стеллаж, бар и кресло. Другая была заставлена всевозможным компьютерным оборудованием с кучей мониторов, на которой транслировалось происходящее на арене, а также на каждом из ярусов по отдельности. Кабинет Эрика имел панорамное остекление. Но Тиль готова была побиться об заклад, что с трех сторон никому из посторонних не удалось бы их увидеть. И только со стороны парапета, откуда открывался самый выгодный вид на схватку и где не было стекол, они с Альфой, если бы подошли к краю, были бы сейчас как на ладони у приглашенной публики. «Итак, Матильда», — раздался за спиной голос Эрика, когда она подошла к мониторам. «Я предпочитаю Тиль», — проговорила она, не без удивления заметив на экране сидящего за одним из столиков профессора Гетзе в обществе эффектной брюнетки. Профессор сдвинул маску слона, чтобы глотнуть шампанского, И в этот момент его лицо можно было разглядеть довольно четко. Тиль Хаммер. девушка медленно обернулась к Эрику. Чрезвычайно приятно, сказал Альфа не без доли иронии. Он обвел ее взглядом и направился к бару. Даже походка его была волчьей, уверенной, жесткой, матерой. Нет, серьезно. Я навёл тебе справки, поэтому у меня была возможность составить мнение. Спрашивала обо мне у Гедзе, решила действовать смелее Тиль. Эрик усмехнулся. Верно. И принялся смешивать спиртное в высоком бокале. Она нервно почесала плечо. Ей даже дышать было тяжело от волнения и страха. Если Лейв смотрел на неё, как на кусок мяса, то взгляд альфы по-настоящему пугал. Ему словно было плевать на ее тело. Тиль вообще не была для него человеком, лишь вещью или жалким насекомым. Значит, он тоже в стае? спросила Тиль. Ее голос дрогнул. Не дергайся, успокойся, приказала она себе. Отступать уже некуда, иди до конца но сложнее всего было удержаться на ногах когда эрик на нее смотрел страх пробирал буквально до костей мы называем это семьей прищурившись ответил он взглянул на большое табло с часами на одном из мониторов затем взял бокал и направился к ней тель чувствовала как кровь разгоняется в венах как кислород торопится покинуть легкие Лишая ее последних сил. Альфа остановился в метре от девушки, но движение воздуха уже донесло до нее терпкий аромат его парфюма с ноткой жгучего перца. Она почувствовала, как ужас сковывает ее ледяными лапами. Держи, проговорил он, протягивая ей бокал. Его глаза внимательно изучали тиль, уголки губ медленно приподнимались в улыбке. Выпей! Ты слишком взволнована. Толпа внизу зашумела, музыка стала ритмичнее, словно что-то назревало. Тиль взяла бокал. Эрик смотрел на нее выжидающе. В последний раз это кончилось плохо, но разве она не знала, на что идет и как сильно рискует? Это все атмосфера, выдохнула Тиль. Подошла к парапету и взглянула вниз, где двое рабочих готовили арену какими-то приборами, проверяя ее массивное металлическое основание. Она сделала вид, будто пригубила коктейль, боясь, что зубы будут слишком громко стучать по стеклу. Ненавижу насилие. Бойцы идут на это добровольно, произнес Эрик, подойдя ближе и встав за ней. Она практически могла ощущать его дыхание на своем затылке. Ради славы, денег, ну и еще чтобы доказать, что они достойны занять место в братстве в будущем. «Это настолько привлекательно?» — спросила Тиль, сжимая дрожащими пальцами бокал. «Состоять в братстве». Альфа не удержался от смешка. «Просто про вас ходит столько слухов и легенд. Непонятно, что может оказаться правдой. Но что хуже?» — она повернулась к нему. Создается ощущение, что вы как огонь для мотыльков. Люди стремятся примкнуть к вашему тайному сообществу, даже не зная о выгодах, которые им это сулит. Были ли те, кто прошел испытание и не был удовлетворен тем, что получил взамен? Эрик ухмыльнулся. Его красивые губы словно были созданы для этой раздраженной ухмылки. «А ты такая, какой тебя и описывали». Какая? Задрала подбородок Тиль. Смышленная, улыбнулся он. Так в чем прелесть состоять в братстве? Мне еще не приходилось уговаривать кого-то примкнуть к нам, обведя ее непроницаемым взглядом, произнес Альфа. Я уверен, этого не случится. Стать одним из нас хотят, даже те, кто притворяется, что ему это неинтересно. А почему в братстве нет волчиц? Он рассмеялся, как показала стиль, довольно добродушно. Возможно, ответ заложен в слове ⁇ братство ⁇ Это ведь не сестринство, и девушка должна оправдывать свое нахождение среди нас. Быть равной нам. А это настолько редко, что практически невозможно. Либо быть верной парой одному из волков чего в моем поколении еще не происходило. Может, дело в тебе самом? Негромко спросила Тиль. И тут же чуть не пожалела, заметив опасный блеск в его глазах. Имею в виду, ты же главный, и сам все за них решаешь. Так у вас все устроено? Да? Если ты недоверчив, то любая кандидатка будет недостаточно хороша для того, чтобы стать частью стаи. Ох, прости, семьи. Вот твоя мать, например. Она волчица? Как она заслужила эту честь? Тиль физически ощутила его внутреннее негодование. Ей захотелось попятиться назад, но это было невозможно. За ее спиной был лишь парапет. В ней есть стержень. Совладав с гневом, ответил Эрик. «Но чтобы быть спутницей жизни волка, не обязательно быть волчицей. Многие члены братства женятся в зрелом возрасте и не посвящают супруг ни в какие подробности». «О, так тоже можно?» «Думаю, тогда же правильнее». «Считаешь женщин ниже себя?» брякнула Тиль скорее от волнения, чем следуя плану. Эрик облизнул пухлые губы, поглазил пальцами левой руки перстни на правой. «Считаешь, что ни к чему связывать себя обязательствами с какой-то одной женщиной, если тебе может принадлежать любая?» Подойдя ближе, проговорил он. «Так уж и любая», — чужим голосом произнесла Тиль. «Да». Его дыхание обожгло ей лицо. «А если она не захочет?» Эрик приподнял бровь, будто удивляясь. Он словно нечаянно коснулся локтя Тиль, и девушка вздрогнула. Они стояли так близко, так опасно близко друг к другу, что она боролась с желанием оттолкнуть его и убежать. «Мне еще никто не отказывал», — почти прошептал Альфа. Самодовольная ухмылка на мгновение захватила его соблазнительный рот. Силь внезапно подумала, сколько же девушек бросались к нему в объятия, купившись на харизму и силу, даже не подозревая о тьме, что у него внутри. «Но тебя бесит, когда в тебя не влюбляются с первого взгляда, да?» Выдохнула она ему прямо в эти идеальные губы, уже примерно представляя, как можно вбить клин между волками. Эта идея грела ей душу. В итоге я всегда получаю то, что хочу, произнес Эрик хрипло гортанно Голодный хищный блеск наполнил его взгляд. Внизу раздался звук Гонга, и Тиль словно очнулась от сна. Начинаем, улыбнулся он и отошел, оставляя ее одну у парапета. Пространство амфитеатра погрузилось в темно-зеленый туман. Сразу стало немного темнее, и в таком освещении ярусы трибун выглядели зловеще. Тиль подошла близко к краю и посмотрела вниз. Заиграла динамичная музыка, и мужской голос попросил поприветствовать бойцов. Когда в круг внизу вышел мац, ее сердце больно кольнуло.